Тебе надо забронировать место. Был я сегодня в представительстве французского пароходства. Они сказали, в эту пору года никаких проблем. Вот если бы ты отправлялся летом, сказали, дело сомнительное. Летом они даже не берутся бронировать. А сейчас, пожалуйста. Пан Хабрович, разумеется, тот же забыл о документах. Взяв у сына фирменный блокнот, он принялся изучать записи. Точнее, каракули сына. Сын нужно дать пояснение. Там курсируют паромы разных стран. Попеременно французские и алжирские. Почетным дням французские, а алжирские наоборот. Оба отправляются из Марселя в одно и то же время. И на следующий день французский прибывает в Алжир около часа, а арабский в пять часов вечера. Причем французский обычно прибывает пунктуально по расписанию, а арабский обычно пунктуально запаздывает. А у двоюродного брата моего приятеля есть один знакомый, который уже четыре раза плавал на этих паромах. Так что сам решай. Пан Роман недолго колебался. В таком случае французский. Никаких арабских. Пять вечера. Поздно. Ведь мне еще добираться до места несколько часов. Не могу же я первый раз ехать в темноте по незнакомой местности. И, обращаясь к жене, пояснил. Меня и Вишневский предостерегал. И звиек. «Чтобы я ни в коем случае не отправлялся в свой теорет, глядя на ночь!» «Сказали, трасса сложная!» «Чем же она сложная?» — заинтересовалась супруга. «Я тоже хотел знать, а они ответили, поедешь — увидишь!» «Только очень предупреждали, ни в коем случае не ехать в темноте!» «А ты не мог понастоятельнее порасспросить?» — недовольно сказала любопытная жена. «Разбойники, что ли, грабят по большим дорогам? Помнишь, как в арабских сказках «Тысячи и одной ночи»?» «Дикие звери выходят по ночам на охоту», — предположил Павлик. Для папы этого было достаточно. Он завелся с полоборота. «Какие звери! Какие разбойники! Сами же уверяли меня, что в Алжире нет диких зверей!» «Яночка, что там за трасса?» «Атласские горы», — был ответ. «Горы!» — простонал пан Роман. И их никак нельзя объехать? Никак, заверила дочка, непререкаемый семья-авторитет в области географии. Именно через них тянется дорога от побережья. И хотя горная система атласа наибольшей высоты достигает в Марокко, в Алжире горы тоже достаточно высокие. Надо же, еще и горы. Опять впал в отчаяние пан Роман. Не люблю я ездить по горам. В таком случае надо так продумать маршрут до Марселя, что хотя бы в Европе не ехать через горы. Весь ужин заняло обсуждение маршрута, но под конец ужина папа снова вспомнил о документах. Яночка уже совсем было собралась пожертвовать своим последним козырем, амебой, но ее спасли Рафал и дядя Анжей, постучавшие в дверь, сын и муж тети Моники. Они попросили разрешения побыть у Хабровичей до конца дня, потому как Моника вышвырнула их из квартиры и запретила возвращаться до того, как разделается с несчастным перечнем. У нее, похоже, окончательно сдали нервы. Теперь она пригрозила не только разводом, а грозилась вообще поджечь дом. «Наверное, вы придумали новые предметы для перечни?» — догадалась пани Кристина. «Да ничего особенного!» — грустно произнес дядя Анджей, принимая за чай. «Просто... Мы с Рафалом подумали, что неплохо бы Роману захватить кое-что, без чего нельзя ловить рыбу, и поохотиться ему наверняка захочется. — А двустволка начинается на букву «Д», — прибавил Рафал, — и ее тоже имеет смысл спрятать в середине. — Никаких двустволок, — дико вскрикнул пан Роман, доведенный до белого коленя. — Даже если я и отправлюсь на охоту, буду ловить дичь голыми руками. А разве в Алжире? Водится какая-то дичь, удивилась пани Кристина. Опять глаза всех обратились на Яночку. Водится, подтвердила образованная девочка. Львы. Правда, не на побережье, я немного дальше, на юг, в полупустыне или как там ее там. Львы водятся в саванне. Ну и дура, девчонка, в панике подумал Павлик. Разве можно такое при отце говорить? Теперь Глаза присутствующих обратились на пана Романа. Нет, хоть он и захлебнулся чаем, но вел себя как мужчина.